Обед. Прибывший мини Вен, Знакомая база КИБ. Привычно устраиваюсь в медбоксе. Сюзанна выходит и возвращается с ноутом и комплектом защиты от прослушки. Расставляет глушилки, поворачивается. «Серж, как нам расположиться у учетника, чтобы тебе было удобно читать?» «Выбирай. На спинке или на животике?» «Что?» — Сьюзи, ты ложишься на спину или на живот. Сверху на пластиковом подносе ставлю вычислитель и читаю. — А ты что подумала, сладострастная моя? — Ну сколько ты будешь надо мной подтрунивать, сэрш? — До конца жизни, наверное. Ты милая и забавная. Слов нет, но есть улыбка. Ловко забирается на вторую каталку. Пристраивает вычислитель. Легла на спину. Так удобнее контролировать мои действия. Да на здоровье. Загрузка системы. Меню. Личная папка. Список вопросов. Читаю. Да, собрано не слабо. Все техногенные катастрофы за последние 10 лет. Раздел по подготовке и опыту. Раздел по возможным работодателям и связям с Хрустальным островом, раздел по армии. Приключения с момента попадания на свалку и в Сити до поступления в армию не затронуты. Не раскопали следователи? Информация не прошла к полковнику? Или он целенаправленно опускает этот период, чтобы использовать Марджи, Елену и Катю в качестве заложников в дальнейшем? То, что я доберусь до ноута Сюссанны, можно было просчитать. Кстати, присутствуют вопросы и на эту тему. Что же, буду играть в шпионские игры до попадания на Объект-16. Все, Сьюзи, можешь садиться за стол. Кое-что я тебе расскажу. Для прибытия на базу полковник Голдман выбрал оригинальное время. Момент, когда я, по полученному командованием разрешению, выполнял ремонт пульта. Ольгерт дежурит снаружи за дверью. Сьюзи с интересом и уважением наблюдает за процессом ремонта. Ничего сложного. Кстати, пробило диод, включенный параллельно обмотке реле. На всякий случай меняю все диоды этой марки на более мощные имперские. Открывается дверь, рука Сюзанны ложится на кобуру, но тут же расслабляется. — Да, сэр, вы очень органично смотритесь в роли теха. — Добрый день, сэр. Просто придерживаюсь правила. Если надо что-то сделать хорошо, то лучше эту работу выполнить самому. — Интересная мысль. — Вы не против, если я составлю компанию мисс Венсен? Пожалуйста, сэр. Заканчиваю пайку. подключай пульт к устройству тестирования и лабораторному источнику питания через самодельный переходник. Подаю напряжение. Норма. Нажатие клавиши «Тест». Щелкают реле. Меняются цифры на индикаторах. Несколько минут... И высветилась цепочка нулей. Пульт исправен. Отключаю, свинчиваю корпус. Вторая проверка уже в собранном состоянии. Опять успешно. Собираю в непрозрачный мусорный мешок выпаенные детали с российской маркировкой. Складываю электрическую принципиальную схему. Добавляю устройство тестирования. Сэр, ключ-пульт исправен. А это нам уже не понадобится. Подлежит уничтожению без свидетелей. Принял. Заберу с собой. Сумку найдете? Да, сэр. Сюзанна быстро выходит. Полковник долго и внимательно меня разглядывает. Уверен, принимается важное решение. Спокойно сидя в удобном рабочем кресле, легко выдерживаю взгляд не меняя немного отстраненного вида. — Устали, сэрш? — Есть чуть-чуть, сэр. — Может быть, устроить отдых? — Остановиться в одном шаге от цели? — Нет, сэр, лучше я отдохну, когда получу все причитающиеся льготы и полное гражданство. Месяц отпуска дадите? — Даже два и оплаченный люкс? На любом курорте империи. Возвращаться Сюзанна. Сэр, пожалуйста. Благодарю, мисс Венсен. Помогаю упаковать мешок в сумку. В четвером идем в кабинет. Итак, коллеги, подвожу промежуточные итоги. Вся предварительная работа выполнена более чем успешно. Вы полностью оправдали оказанное доверие. Не сомневайтесь. «Все учтено! Благодарность руководства КИБ вас не разочарует!» «Теперь об основной задаче!» «Нажатие кнопки на мониторе возникает карта. северо восточной колонии. Пять красных точек!» «Всего, как вы видите, имелось пять объектов 16. сэрж вы не знаете их назначение?» Уверен только в высокой секретности, сэр, а о назначении сложно сказать. Да, секретность была предельная. Дельный умный ход — спрятать один секрет за другим, не менее значимым. Это были центры управления спутниковой группировкой. Оригинально. Соглашусь. На экране чертеж. Две соединенные переходами шахты. В одной сложенная лепестковая спутниковая антенна, в другой небольшой командный пункт. Как видите, все под землей. Добавить при строительстве третью, интересующую нас шахту, не составляло труда. Сэр, как вы видите возможность доступа? Но основной шлюз сверху, боковой вход из шахты антенны. Управление открытием основного шлюза из собственного центра арсенала. Должна быть небольшая комнатка, сэр. Я пришел к тем же выводам. Теперь по объектам. Два полностью демонтированы при расширении сети. Погасли две точки в европейской части. Один уничтожен ядерным ударом. Входил в состав космодрома. На стартовом столе находились ракеты, военные решили не рисковать. Еще точка долой. Ваше мнение, сэр? Одна из точек за полярным кругом, другая. Уверенно навожу луч световой указки. Здесь, сэр. Так так? Что же, наше мнение опять совпало. Обоснуйте. Граница с бывшей Чин. Легко решить вопросы по ремонту боезарядов. Сама же Чинь в случае обострения международной ситуации без проблем могла наложить на арсенал лапу. Убедительно. Добавлю, что официальный объект сразу после сдачи был законсервирован, но, согласно документации, пребывает в состоянии часовой готовности к использованию. «Очень интересная формулировка, сэр. Теперь я абсолютно убежден. Надеюсь, там никто не успел поковыряться?» «Поразительно, но нет. Объект находится на территории мертвых земель в 20-мильной полосе особого контроля. Вояки очень не любят соваться за линию заграждений. О появлении реджистанцев, чинь, речи не идет». — Слишком близко к границе. — Простите, сэр, а нас самих там не поджарят? — Нет, Ольгерт. Среди военных есть весьма здравомыслящие люди, которые оказались позитивно настроены на плотное сотрудничество с Киббой, в месте проведения операции в том числе.